Облаключение про форга В те годы многие предприятия строили жилье своим рабочим и служащим. Комбинат не был исключением и уже достраивал многоквартирный дом. Ажиотажа по этому поводу не было. Ведомственное жилье не самый сладкий пряник. Оно привязывало человека к месту работы, и не всем это нравилось. Вдобавок к этому проживание в двухэтажном доме не очень удобно для сельского человека. Люди предпочитают частные дома с огородами. Тем не менее, желающие нашлись, и список жильцов был заполнен. Неженатому Коновалову полагалась одна комнатка, от которой он отказался. Но кое для кого квартира была желанным призом. В обеденный перерыв к Коновалову подошла женщина лет 30 и сказала, что она жена Столяра Ясаркина, а зовут ее Зина. Этот Ясаркин был самым неприметным человеком на комбинате. Тихий и непьющий, работал он без огонька, но старательно. Коновалов ценил его за исполнительность. Зина стала жаловаться, что Ясаркина ни за что, ни про что вычеркнули из списка жильцов. Коновалов сказал, так это вам надо к директору. Уже ходила, разговаривать не стал, ведь я тут не работаю. По-своему он прав. Так пусть муж исходит. Не пойдет он. Почему? А то вы его не знаете. рох ли он. За себя слово сказать не в состоянии. Ему об этом еще неделю назад сообщили. А он мне только сегодня мимоходом об этом сказал. Будто это пустяк. Тут Зина расплакалась и рассказала о своей незатейливой ситуации. Особой новизной она не отличалась. Властная мама и бесхребетный сынок. Как муж я сыркин Зину устраивал, его бесхребетность уравновешивалась некоторыми положительными качествами, но вот свекровь. Находиться с ней под одной крышей было невыносимо. Зина женщина стойкая, а потому дело у них уже дошло до потасовок — И когда мужа поставили в очередь на жилье, для Зины зажегся свет в конце тоннеля. Ясыркин тоже мечтал оказаться подальше от матери, так как она до сих пор считала сына подростком, и редкий день для него обходился без увесистого подзатыльника. Выслушав это, Коновалов спросил, а почему ко мне? И перестаньте шмыгать, на меня слезы не действуют. Люди подсказали, а теперь одна надежда на вас, Родион Алексеевич. Коновалов подумал, а потом сказал. «Интересную новость вы мне принесли. И вот что я вам скажу. Ради вас лично и ради вашего тюфика мужа я бы и пальцем не шевельнул, но тут дело непростое. Я полагаю, что на месте Ясаркина мог оказаться кто угодно, а это значит, что какая-то свинья наступила на права коллектива, в том числе и на мои». «С этим надо бороться беспощадно, и я этим займусь. Если все получится, то квартира к вам вернется. Все, свободно». Он развернулся и пошел к директору. Зина перекрестила его вслед. Директор оказался не в курсе и тут же вызвал контролера Жердева по совместительству профорга. Жердев объяснил, что неделю назад глава правкома Треста Мылов сообщил, что из списка удален Ясоркин. На вопрос «почему?» был получен ответ, что он прогульщик. И все. Коновалов сказал «Товарищ Жердев, вы же знаете, что Ясоркин не прогульщик. У них там свое мнение». Какое может быть мнение у Мылова, если он Ясоркина в глаза не видывал? «Откуда я знаю? Может, Ясоркин сам отказался?» Когда я ему сообщил, он пожал плечами и ушел, ничего не сказавши. «Товарищ Жердев, выкиватель «А вот я бы попросил не выражаться и вообще». Но директор встал на сторону Коновалова. «Ты, Жердев, и правда не на своем месте. Иди отсюда». Когда Жердев вышел, директор сказал. «Хорошо, иди, Коновалов, я разберусь». «Конечно, но вы можете не успеть». «Почему?» «Дело это непростое, не из пустой же прихоти они Ясаркина выкинули. Ясно, что на его место блатного вписали. Вот если бы это сделали вы, то все было бы законно, я бы и не обеспокоился». «Почему?» «Вы хоть и руководитель, а все равно член коллектива, имеете право. А вот когда кто-то со стороны, какая-то канцелярская крыса, пусть и высоко сидящая, начинает через вашу голову здесь распоряжаться...» то пресекать это следует жестко и бескомпромиссно. До директора дошло, и тихо сатанея он спросил, «И что ты предлагаешь?» Действовать. Официальными каналами долго, и на этом пути много баррикад. За это время подселенец получит ордер, и выкурить его из квартиры станет очень трудно. Поэтому действовать нужно быстро. Сейчас и неофициально. — Как именно? Главная информация. Вряд ли кому-то из ростовчан приглянулась ведомственная квартира на селе. Вряд ли этот человек работает на комбинате. Зачем ему плести интриги в тресте, если можно все решить здесь и без скандала? Нужна фамилия. Мылов ее знает, а дальше будет видно. — А чего это ты так хлопочешь об этом Ясаркине? — Разве не ясно? Я не о нем. Я себе хлопочу, ведь в следующий раз вычеркнут откуда-нибудь меня, как и любого другого. Директор проникся и попросил секретаршу Катю позвонить в Трест и соединить его с Мыловым. Разговор с профоргом длился долго. Мылов изворачивался, но в конце концов фамилия прозвучала. Брюханов Е. Г. Коновалов записал ее на бумажке. Мылов ничего о нем не знал. Стало ясно, что профорк был всего лишь чьим-то орудием. На комбинате о таком сотруднике тоже не слыхивали. Коновалов отпросился с работы пораньше и отправился искать Брюханова ЕГЭ. Станица не город. Уже через 15 минут осторожных расспросов знакомый мужик воскликнул. «Тю! Да это ж сын охотоведа, который лет 10 назад по пьянке утонул. Не помнишь?» Еще через полчаса Коновалов знал возраст, имя, место работы и внешние приметы Брюханова. Раздобыв сведения, он отправился на телеграф, где объект работал разносчиком телеграм. Там ему сказали адрес, куда пошел разносчик, и Коновалов не спеша двинулся по указанной улице. Брюханова он вычислил издалека. Это был худощавый паренек лет двадцати с разлапистой походкой. Времени было мало, поэтому Коновалов выбрал агрессивный способ знакомства. Когда они поравнялись, Родион сделал злые глаза, схватил паренька за грудки, притиснул к забору и злобно прошипел. «Попался, козел! Ты зачем к Светке пристаешь?» «К какой Светке?» «А то не знаешь!» «Она мне жаловалась, что Колька, гад, проходу ей не дает!» «Я не Колька. «А кто? Меня зовут Евгений, и никакой Светки я не знаю!» Родион отпустил его... Поправил на нём рубашку и сказал «Извини, дружок, обознался». «Ничего, бывает. Нет, так дело не пойдёт, я на тебя набросился, ни за что, ни про что. С меня, Шнапс. Да всё нормально, не надо ничего. Вот что. Меня зовут Родион. Какое ни есть ознакомство, и его надо вспрыснуть. Пошли тут недалеко». Он привел Брюханова в безымянный павильон, который все станичники называли у марины по имени продавщицы, много лет торгующей в нем разливным вином. Марина и сейчас стояла за прилавком, заставленным большими стеклянными конусами с разноцветными напитками. Кстати, весьма качественными. Коновалов взял два стакана крепкого портвейна по 40 копеек. Когда Евгений выпил свой стакан, Родион свой отставил и сказал «Совсем забыл». «Мне сегодня нельзя. Ну, ты знаешь почему. Пошли на улицу покурим». Евгений не знал, почему Коновалову нельзя, но уточнять не стал. Надо сказать, Родион любил подпаивать свои жертвы и делал это без зазрения совести, называя «сталинским методом». Он даже утверждал, что напоить человека против воли еще надо уметь, и это своего рода искусство, но бог ему судья. Они сели на лавочку и разговорились. Женя в этом мире был довольно одинок. Задушевного друга у него не было, девушки тоже. Поэтому сочувственное внимание со стороны Родиона развязало ему язык. И он, отвечая на умелые вопросы, рассказал о том, что знал. Всего он не знал, но зацепка появилась. «Анна Васильевна, мать Евгения, ростовчанка». Ее младшая сестра — учительница английского языка и сейчас проживает в Ростове. В свое время Анна познакомилась со студентом из Камчатской, вышла за него замуж, и они приехали жить в станицу. Он стал районным охотоведом, жили хорошо, родился сын, но потом случилось несчастье, отец погиб на работе. Анна Васильевна вдовела достойно, мужчин к себе не подпускала, растила сына и работала лаборанткой на молзаводе А когда сын подрос, она расцвела вторично. Это цветение заметил Семен Давыдович, заведующий бойней. Мужчина он солидный и не бабник. Просто у него была тяжело больная жена, которая только кочевала с домашней койки на больничную и обратно. А Семену Давыдовичу требовалась женщина. Этой женщиной и стала Анна Васильевна. Обе стороны рассчитывали на постоянную связь, Анна Васильевна стеснялась взрослого сына, и когда его не взяли в армию по плоскостопию, решила его отселить, чтобы не мешал. Коновалов знал Семёна Давыдовича и решил, что разгадка в нём. Заведующий бойней не последний человек в районе, связи у него имелись обширные. Он был способен провернуть дело с квартирой, поэтому Родион спросил «Женя». Так это Семен Давыдович тебе квартиру организовал? Нет, он даже не знает об этом. Мама сама, у нее, видно, в Ростове знакомые есть, а от него она скрывает. Почему? Не знаю. Он человек важный, а она, видно, хочет ему показать, что деловая и самостоятельная, чтобы он нос сильно не задирал. Ниточка лопнула. На следующее утро Родион зашел к директору и сказал, что в станице ничего больше узнать нельзя. Следы ведут в трест. Товарищ директор, требуется разведка в Ростове. Как раз сегодня из бухгалтерии едут туда с отчетом. Давайте я с ними съезжу. А ты не устроишь там скандал? Что вы? Это же сбор информации. Он требует незаметности. Меня там никто и не запомнит. Ну-ну, посмотрим. Учти, никаких эффектов. На комбинатовском автобусе кубанец в обществе бухгалтерши и нарядчицы Коновалов отправился в город. Он впервые был в тресте, который находился в большом здании с удобным проездом во двор, где была площадка для служебного транспорта. Выбравшись из автобуса, он осмотрелся и обратил внимание на человека в шляпе и при галстуке, который менял у автобуса колесо. Родион сказал шоферу кубанца, гулянь по виду начальника возится с техникой. «Какой он начальник? Это шофёр трестовского автобуса, Кирюха. Он считает работу водителя умственной профессией и одевается, соответственно. А в остальном нормальный мужик». Коновалов зашёл в здание через вход со двора. В большом холле, ближе к парадному входу, стояла остеклённая будка вахтёра. В ней сидела немолодая женщина и что-то вязала, изредка поглядывая по сторонам. Коновалов поднялся на второй этаж, И, читая таблички на дверях, пошел по коридору. Вскоре он наткнулся на приемную. За столом сидела невероятно худая женщина с длинным носом. Хотя женщина не казалась больной, худоба ее была какая-то неестественная. Было впечатление, что ее полгода держали на воде и сухарях, причем сухарей давали в обрез. На столе перед ней была табличка с крупной надписью «Секретарь-менеджер Виола мифодьевна Фамилии не было. Коновалов отметил практичность таблички и спросил о местонахождении Мылова. Строгим голосом секретарша дала справку. Кабинет профорга оказался близко, в нем было два стола. За одним печатала документы круглолицая девушка, а за другим сидел Мылов. Родион зашел и представился, но сесть ему не предложили. Мылов оказался невысокого роста живчиком, с плутоватыми глазками, за круглыми стеклами очков. Валентин Михайлович был хорошим профоргом и дело свое знал. Да, он занимался махинациями. Такая уж это должность — путевки, квартиры и прочие новогодние подарки. Но жуликом себя он не считал, потому что никогда не нарушал неписанных правил. Действовал осмотрительно и уже не первый год. И все было бы хорошо, если бы не этот чугунный Крылов. Порторг был прямолинеен и тупо не признавал никаких правил. Благодаря мощному покровительству ему все сходило с рук. Крылов вел себя подавляюще, все его побаивались, а Мылов просто боялся. Он стал при Порторге кем-то вроде слуги, причем бесплатного. И временами даже подумывал об уходе. Недавно Крылов опять учудил. Он потребовал включить в список жильцов Камчатского дома какого-то Брюханова. Если бы он по-человечески попросил, то Мылов аккуратненько провернул бы это дело путем переговоров и компромиссов и с дивидендами для себя. Но вот так. Николай Пантелеевич, но там же все укомплектовано. Вычеркни кого-нибудь. Кого? Дай список. И Крылов твердой рукой вычеркнул последнюю фамилию. Список был по алфавиту, и фамилия Ясыркина его завершала. «Но ведь вопросы будут. Все они там пьяницы и прогульщики, так и скажешь. Решение собрания утверждено. Раньше надо было. Какие еще собрания? Если кто будет выступать, сошлись на меня. Все равно так не делается. Нужны документы, данные, хотя бы паспортные». «Подожди немного, будут тебе данные». Мылов понял, что Крылов и сам не знает этого Брюханова. К его удивлению, никакой реакции с Камчатской не последовало. Он уже стал надеяться на то, что все обойдется. Но вчерашний звонок надежды развеял. А теперь вот еще и посланец явился. Впрочем, стоит ли давать отчет какому-то работяге? Коновалов без приглашения взял стул, сел напротив профорга и, молча, в упор, стал его разглядывать. От этого взгляда Мылову стало неуютно, и, приподнимаясь, он сказал «Простите, э -э, товарищ, не могли бы вы зайти попозже? У меня совещание». Негромким голосом Коновалов властно сказал «Сидеть». Мылов на мгновение почувствовал себя собакой и рефлекторно подчинился. «Со мной такие штучки не пройдут, запомни это, Мылов. А теперь слушай. Я знаю, что ты не посмел бы просто так вычеркнуть кого-то из списка. Калач ты тертый и сделал бы это умнее. Поэтому к тебе всего один вопрос — кто?» Профорк завилял глазами, но потом сник и промолвил. «Это сам товарищ Крылов. А кто это такой?» Потрясенный таким невежеством, Мылов всплеснул руками. «Как кто?» «Порторг треста!» «Только-то!» «А я уж подумал, что царь индийский!» «Пошли!» «Куда?» «К Порторгу!» «Но товарищ Коновалов, сейчас у него нет приема!» «Есть назначенный день и часы!» «Может, ему еще и анализы принести?» «Пошли!» И Мылов обреченно пошел. Он не понимал, почему терпит тыканье, а сам обращается к Коновалову на «вы». Когда они зашли, Порторг мельком взглянул на них И уткнул взор в пустой стол. — В чём дело, Мылов? — Да вот товарищи с Камчатской с вопросами. — Товарищ коммунист? — Не знаю. — Мылов, проводи товарища. Коновалов подивился такой манере общения и сказал. — Послушайте, товарищ Крылов, Мылов, проводи товарища в коридор, чтобы он прочитал на дверях расписание приёма. — Но послушайте, Мылов, если товарищ глухой, то позвони на вахту. За все время порторг не поднял головы. Коновалов начал закипать, но, вспомнив обещание директору, повернулся и пошел на выход. Вслед донеслось «Мылов, проводишь товарища и вернешься, ты мне нужен». Когда вышли в коридор, Мылов сокрушенно развел руками, мол, я же тебе говорил, и вернулся в кабинет. «Родион кипел! Он впервые видел такое сановное чванство! И у кого?» Ладно бы генерал или министр, но чтобы так возносился парторг какого-то занюханного треста. Коновалов немало перевидал парторгов среди них были культурные и порядочные люди, но Крылов к их числу явно не относился. Захотелось спустить его с небес и ткнуть куда-нибудь носом. Перед мысленным взором замаячило слово «месть». Он сказал себе «Ну, суки, погодите». и пошёл вниз перекурить и остынуть. Выйдя из парадного, он подошёл к урне и вытащил из кармана пачку. Сбоку раздался женский голос. «Молодой человек, сигареты не найдётся». Рядом стояла женщина-вахтёр. Тут можно сказать, что Коновалову повезло. Но, с другой стороны, это везение в значительной степени организовал он сам. Родион давно знал, что всякие неприметные работники, уборщицы, вахтёры и прочие — Иногда знают о делах учреждения больше, чем его руководитель. И, рассыпавшись мелким бесом, он постарался раздобыть какие-либо сведения все равно о чем. пригодится мог любой пустяк. О чем речь, мадам? Один момент. Он кинулся через дорогу в магазинчик и, вернувшись, презентовал женщине пачку сигарет стюардесса со словами «Вам не почину грубый табак Примы или нашей марки». Вот это женский вариант. «Спасибо. Да какие наши чины!» «Ну как же! В таком учреждении это важная должность!» «Да ладно! Я тут для видимости вроде дневного сторожа. платит мало, зато время есть. Вяжу кое-что, да продаю. Все доход. У меня здесь двоюродный племянник, шофером работает. Вот Кирюша сюда меня и устроил». «Мадам? Да какая я тебе мадам! Меня все здесь тетей дуси кличут». привыкла. «Тетя Дуся, ваш племянник золотой человек. Не всякий позаботится о двоюродной тетке. Да нас из всего племени двое только и осталось. Вот и родичаемся. Правда, объявился у него дядька в Америке. Ты где он и где мы? А откуда ты такой ловкий взялся? Из деревни приехал в трест по одному делу. Не очень-то ты похож на деревню. Закваска не та. Что вы хотите, смычка? Некоторые грани стираются. Это правда. Моя знакомая живёт под Оксаем, так она на электричке до работы добирается быстрее, чем я по городу на трамвае. А Кирюша и в самом деле хороший. Только вот с женой. Да ты её видел, должна. Она тоже тут работает. Виола, секретарша. Пути Господни неисповедимы. Никто не знает, почему хорошим людям достаются дурные жёны. Вот как завернул. Только поначалу-то она была хорошая женщина, приветливая и симпатичная. Её и в секретарши взяли за приятную внешность. Уж не за ум. Да-да, не удивляйся. Это она последнее время такой стала. За глаза её теперь воблой зовут. А сокрушил её американский образ жизни. Когда дядя Кирюшу отыскал, стали они письма писать. «Дядя этот человек добрый, да и по родине скучает». Вот и стал он посылки посылать. На почте пустых запретов много, так он приспособился через знакомых моряков их передавать. Редко, но регулярно. В основном мелочь всякая — авторучки, жвачка, пластинки, одежка разная. А однажды прислал женский журнал для Виолы. Мол, пусть познакомится с американской женской реальностью. Никакой крамолы там не было. Моды, рецепты, да фотографии артистов. «Правильно наши агитаторы американщину критикуют. Да не туда бьют. Эти безобидные журналы страшнее атомной бомбы, потому что молодые неокрепшие женщины перед ними беззащитны. Мужики не так. Я по Кириллу сужу». Виола картинки посмотрела, а в американском-то языке не бельмеса, видит око, да толку нет. Ей бы на этом успокоиться, так нет, спозналась с этой любкой, Учителькой по-иностранному И дала ей журнал для переводу Потом попросила, чтобы дядя Еще таких журналов послал Тому не жалко И завертелась у них Одна переводит, другая перепечатывает на машинке Эльку, жену Крылова К ним приохотили Интерес у каждой свой Любка больше по моде Элька кином интересуется А Виола начала по этим журналам жить С той поры я стала чаще у них бывать Кирюша готовить Она объявила, что мы питаем синицей вильно, и перестала борщи варить. Запекла какую-то пинцу. Но то ли это пинца от роду такая, то ли виола приготовить ее не сумела, а получилась форменная нечисть. Если же виола испекла правильно, то американцев можно пожалеть. Я это есть не стала. Кирилл попробовал и выбросил. Она давится, но ест, доказывает. Потом, когда мы отвернулись, она тоже выбросила. В другой раз я пришла в выходной, обед сготовила, сели. Мы с Кирюшей суп рисовый с курятиной кушаем, а она демонстративно сделала себе толстенный бутерброд со всякой всячиной и сказала, что это американский ходок. И изо всей силы разъявила на него рот, да челюсти вывихнула. Пришлось вести ее в больницу. А когда пришли патентованные пилюли, она начала принудительно худеть. Зачем? Непонятно. Нормальная женщина, что спереди, что сбоку, и никакого циолита у нее не было. исхудала до прозрачности. Кирилл ее спрашивает, зачем она себя мучает. Она ему в ответ, что он не понимает в женской красоте. А потом закатывает ему скандал. «Ты почему на меня внимания не обращаешь? В Америке такие, как я, эталон красоты». «Я ж не собака на кости кидаться, да ты в зеркало на себя глянь, ведь только косы в руках не достает, все соседи меня жалеют, думают, что тебе недолго осталось». Тут она опомнилась и решила дать обратный ход, да только не получилось, что-то в ее организме разладилось, и теперь чего бы она ни делала, чтобы не ела, а поправиться не получается. Остервенела она от этого и перешла в дело карнеги То ли это секта, то ли еще что, но уж боль учение это тяжелое. Начала она с принудительной улыбки. Это значит, хочешь не хочешь, а улыбайся. Иной раз видно, что ее от злости трясет, а все равно нужно зубы скалить. Жуткое дело. Соседи стали ее бояться, а про детей я и не говорю. Мне ее жалко. Я и говорю, «Виола, детка». Ты хоть перерывы делай, отдыхай, ведь щеки, небось, уже болят. Вам, тетя Дуся, тоже надо чаще улыбаться. Вы лицо учреждения. Так я ж не состою в вашей секте, и мне не нужно без причины скалиться. Это не секта, это передавая психология общения. А Кирюша, когда увидел эту картину, спросил, ты чего рожи корчишь? Я улыбаюсь. Кому? Тебе, миру. «Мне? Ладно, я перенесу. А миру не надо, заикаться начнет. Твоей улыбкой только гопников подворот не пугать». А когда она стала улыбаться на работе, управляющий без разговоров выписал ей путевку в санаторий. Когда курс улыбок у нее закончился, стало полегче. Кирилл предупредил дядю, чтобы он не слал больше журналов, но было уже поздно. Она объявила себя менеджером, и сказала, что будет становиться какой-то вуминой. Некоторое время было спокойно, и я уж решила, что быть вуминой не так уж и страшно. Но вот недавно, после того, как она поставила табличку на столе, опять пошли нелады. Кирилл прочитал табличку, а дома ее спрашивает, мол, чего же она фамилию не написала? Стыдится, что ли? Тут и понеслось. Мужчина должен карьеру делать, а он отсталый, он об этом и не думает, она передавая, и придется ей самой карьеру делать. Он ей и говорит «Чего ты мелешь? Зачем мне какая-то карьера? Работа у меня хорошая, она мне нравится, и от людей уважение. Чего ради мне лезть куда-то, чтобы потом заниматься тем, что мне не по душе? И на какую карьеру рассчитываешь ты, лоптежница необразованная?» «Тебе не понять. Я уже на людей влияю». «И на кого же ты повлияла?» «Да вон хотя бы на профорга. А он об этом и не догадывается». «Это как?» И Виола рассказала, как. Учительница Люба поведала Виоле про жизнь своей сестры. Эта сестра живет в области, она вдова, и у нее романтическая любовь. Он человек тонкий и чувствительный, но у него дома прикованная к постели жена». Она женщина тонкая и культурная, но у нее дома помеха и взрослый сын. Целая мелодрама. Сын чуткий и деликатный, но ему некуда деться. Все страдают. Люба ни о чем и не просила, обычный бабий треп. Виола набилась сама. В том месте, говорит, есть трестовский дом. Я помогу, мол, поселить туда парня. Фамилию давай. С этой фамилией на бумажке она пошла к Элле и пересказала ей историю. Эля, женщина чувствительная, растрогалась до слез, взяла бумажку и обещала помочь. Вот и все влияние. Эля — Крылову бумажку, а тот под козырек. Там ведь главной скрипкой тесть его, Элен отец, а сам Крылов человек пустой. На людях он важный, а перед женой бумажный. Кирилл Виолу спрашивает, а тебе-то в этом какая корысть? Ты все на гроши переводишь, а тут наука. Чем дурью маяться и лезть не в свои дела, лечила бы свою худобу. А то мое удивительное терпение на исходе. Еще один форт или я тебя брошу. Давно пора. И ведь бросить не непутевую. Тетя Дуся выкинула окурок, усмехнулась и сказала. Вот как бывает. Своим по работе такое рассказывать нельзя. А постороннему все как есть выложила. Зато на душе полегчало. Заглядывай когда-нибудь. Да я еще побуду здесь немного. Своих конторских подожду. Теперь Коновалову стало известно всё Ему даже обидно сделалось, что все затеялось от выходки взбалмошной и неумной женщины. Добавился объект мщения, но добавился и его инструмент. И Коновалов начал действовать. Честно говоря, его действия были довольно сомнительного свойства. Но Коновалову на это было наплевать. У него имелось свое мнение о способах мщения.